Глава девятая. Квартала через три заряд бодрости у лошадки кончился, и она плавно перешла с галопа на шаг, а затем и вовсе остановилась. Над телегой появилась голова царского сплетника со сбитой на бекрень банданой. Лошадка мирно жевала придорожную траву. Виталий выбрался из телеги, повертел головой, Разглядел в призрачном свете ущербной луны, возвышающейся над крышами домов купола собора, и сразу понял, куда надо идти. Намотав на руку поводья, юноша потащил лошадь за собой, не дав ей насладиться поздней трапезой. — Так оно надежней, — пояснял он по дороге лошадке. — А то я подозреваю, тебе кто-то тормозную жидкость слил. «Ты в управлении такая дурная!» Он не ошибся в направлении. Скоро впереди замаячил терем янки-ведовицы, и, судя по мерцающему огоньку в окошке второго этажа, хозяйка еще не спала, что очень расстроило царского сплетника. С телегой через сени в терем заезжать было несподручно, а потому юноша направился прямиком к воротам подворья вдовицы и начал в них долбить кулаком. Встроенная ворота-дверь приоткрылась. Оттуда высунулась морда огромного волка. Лошадь оглушительно заржала, и Виталию пришлось повиснуть на вожжах, чтобы не дать ей встать на дыбы. «Ты кто?» — ошарашенно спросил жучок. «Конь в пальто!» Сердито пропыхтел Виталий, борясь с взбунтовавшейся лошадкой. — Не видишь, копытами стучу. Волк, потряс лобастой головой, сел на хвост, почесал задней лапой за ухом. — Надо Янке доложить, — сказал он и заорял во всю свою волчью глотку. — Хозяйка, какой-то пират Хозяйка, тут какой-то пират пришел. «От него такой дурью пахнет! Видать, обдолбанный! Пускать!» В проеме окошка второго этажа появилась русая головка Янки. «Что? Царский сплетник пришел?» «Да кто ж его знает! По запаху вроде он, а по дурью — «Слышь ты, собака страшная!» — рассердился юноша. «Долго мне тут у порога топтаться!» «Открывай ворота!» Пока собака страшная, неспешно открывала ворота, Янка вдовица успела подготовить блудному постояльцу очень теплый прием. Она вылетела из синей с ухватом во двор и сразу не огрела постояльца только потому, что, как и жучок, была ошарашена его видом. Юноша с расцарапанной физиономией, последствия неоднократных падений в чужих подворьях, стоял перед ней в синем плаще, сбитой на бекарень бандане, украшенной черепами и костями, и при этом явно на ходу придумывал, чтобы такое ляпнуть в свое оправдание, чтобы его не очень сильно за это ругали ухватом. И что интересно, придумал. «Хозяйка, рыбка не нужна?» «Чего?» — опишет лавдобийца. «Рыбка, говорю, не нужна?» «Я тут по ночной зорке чуток наловил», — кивнул юноша на бочку. «Ага, понятно, по ночной. Вечерняя зорька тебя не устраивает. Ты где был, урод?» Сверкнула зелеными глазами хозяйка подворья, И осеклась, увидев зарево пожара над крепостной стеной за спиной юноши. Гулко ударил колокол. Звуки набата проплыли над городом, и Великореченск начал просыпаться. — Провалиться! А я думал, они после полуночи начнут. Быстро сюда! Бросив ухват, Янка схватила лошадь под узцы и потащила ее во двор. «Жучок, помогай!» Волк одним прыжком оказался за телегой. Лошадка, почуяв зверя теперь сзади, тут же перестала упираться и рванула вперед. Жучок торопливо захлопнул за ними ворота и запер их на засов. Как только они отгородились от внешнего мира, рассерженная хозяйка опять взялась за ухват. Порыбачить, значит, захотелось. — Да, я вспомнил, что ты за рыбаком замужем была. Пятясь от агрессивной девицы врал на прополу и Виталий. — Ты подумал, а вдруг ты рыбку любишь? — Дай, думаю, сделаю своей даме сердце приятное. Вот ты рыбки наловил. — Рыбки! — промурлыкал неведомо откуда взявшийся Васька. Не начал тереться об ноги Янки. — Хозяйка, хозяйка, ты его сильно не ругай. Видишь, какой хороший у нас постоялец. Рыбкой снабодил. — Ишь, заступник выискался, — фыркнула Янка. — Рану губу раскатал. не известно, что за рыбу он наловил. Девушка хмуро глянула на царского сплетника. А что это тебя касатик порохом тянет? Так говорю ж тебе, пошел порыбачить, а сети нет. Удочки тоже. Виталий вытащил из-под жилета пистолеты. Пришлось глушить. И откуда они у тебя? Поинтересовалась девушка, поигрывая ухватом. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Но я их на берегу нашел. Юноша скосил глаза на свой кожаный наряд. И одежка подходящая там же лежала. Наверное, я кто-то искупаться решил, а потом одежку свою по пьяни на берегу забыл. — Ага, — хмыкнула девица, — и голый домой пошел. — Какая ты умница! Ну все схватываешь на лету! — обрадовался царский сплетник. — Ну, пойдем, — кивнула на терем Янка, — сейчас ты у меня схватишь на лету. Сейчас ты мне все расскажешь, как рыбку глушил, как в бочку ее складывал, как бочку потом запечатывал. Тебе бондарем случайно подрабатывать не приходилось? — Ты даже не представляешь, какими талантами наделен твой постоялец. — Ай! — царский сплетник успел так и увернуться, и пулей влетел в сени, вопя во всю глотку. — Васька, спасай кормильца! За ним, размахивая ухватом, неслась очень недовольная своим постоять Янка. Однако Ваське было уже не до Виталия. Он запрыгнул на телегу и взволнованно обонюхивал бочку. «Жучок, тащи доски, надо ее с телеги скатить, и топор, топор не забудь!» Виталий проскочил с сеней, ворвался в грыдницу и начал бегать вокруг стола, удирая от янки. «История повторяется», — жизнерадостно сказал он. «Это ты о чем?» — пропыхтела девица, норовяя греть его ухватом. — Да в прошлый раз ты на жучка отвлеклась, а уж теперь-то мне никто не помешает тебя поцеловать. Янка тут же дала по тормозам и выставила перед собой хват который теперь из оружия нападения превратился в оружие защиты. — Только попробуй, как дам! — А то я против, — засмеялся царский сплетник. — Янка мучительно покраснела, сообразив, насколько двусмысленно прозвучала ее фраза, и рассердилась еще больше. Развлекаешься? За дурочку слабоумную меня держишь. Посмотри туда! Ткнула она челенком ухвата за окно, за которым пламенило зарево пожара. А что, если там что-нибудь из своих вещей найдут? а если потом собак по твоему следу пустят? Как ты думаешь, что следом заполыхают? Не знаешь? Так я скажу. Терем этот вместе с тобой, со мной и жучком с Васькой. Виталий внезапно побледнел. — Твою же ж мать! — энергично выругался он. — Что такое? — насторожилась девица. Да узелок с одеждой забыл. — На складах Никваса! — ахнула Янка. — Да если б там, то черт синим, сгорел бы и все дела. В другом месте забыл, в Среднем Граде. — Болван! Янка бросилась к окну, распахнула створки. «Жучок — Жучок! В проеме окна появился оборотень с топором. — Брось эту гадость и гни по следам постояльца. Найди его узелок с одеждой быстро сюда».